Земля. Гуляю по берегу речки с одним из членов комиссии, приблизительно по тому месту, где познакомился с Кенти. Дорожки нет. Здесь поляну окаймляет лес с подлеском, там ухоженный английский парк. Ну что, поразительно. С воды на том же самом месте. Есть на свете вещи которым не страшны ни годы, ни пространство. Что за мелодию вы напеваете? Третий концерт Дебиси, машинально отвечаю я, о том задумываюсь. А может и не третий, может и не Дебиси. Сэр Джафар, так можно вас называть? Да-да, конечно. Какие манеры, какой тон. Мысленно примеряю на себя фраг, белую манишку, И галстук-бабочку. «Сэр Джафар, скажите, сколько вам лет?» «Вы, видимо, знакомы с моим досье». «Да, но в нем есть пробелы. Ничего не известно почти о двадцати годах вашей жизни. Я имею в виду ваши первые годы жизни как дракона. Мне тоже о них ничего не известно. Иногда под утро... Бродят какие-то отрывочные воспоминания на джунглях на океанском берегу, белоснежных горных вершинах. Ничего не могу отчетливо вспомнить и не пытаюсь. Скорее наоборот. Так что отчетливо помню только 45 лет своего существования. Это и человеческие годы, и драконьи. Понимаю». Вы являетесь главой специальной экспедиции по изучению планеты Секонд. Туда эмигрировали наши предки. Ага. Начинаются вопросы с подковыками. Политику отдаю, как договаривались, Анне. Номинально. Чисто номинально. Мои интересы академические. Единая теория пространства-времени... Лет 10-15 интенсивной работы, и я выведу наши знания о мире на принципиально новый уровень. В ближайшее время собираюсь начать строительство лаборатории в дальнем космосе. Понимаете, эти эксперименты не всегда безопасны. Да, я в курсе, но мне кажется, вы уходите от ответа, прогоняя через себя быструю волну полярных эмоций. Спектакль должен быть интересен для зрителя и должен оставлять место для фантазии. Видите ли, есть еще одна причина. Я неудачник. Случайно застрял в вашем мире, допустил множество ошибок, попал под удар электротока, потерял память, приобрел дурную манеру транслировать в эфир эмоции. Я бы не хотел чтобы мои ошибки отражались на судьбе экспедиции. Но 11 лет назад вы совершили настоящую революцию на нашей планете, изменили политический курс. Внимание, осторожно, напуская на себя стыдливость. Не надо присваивать мне чужие заслуги. Я когда-то интересовался вашей историей. Программу форсированного развития вы разработали за много веков до моего появления. Исторический момент назрел. Враки. Расчеты коры говорят о другом. Нужен был только слабый толчок. Ха-ха-ха. Катализатор. Им стала Анна. Меня в тот момент интересовали совсем другие вопросы. Кто я? Откуда? «Что делаю в вашем мире?» «Но магистром она стала благодаря вашей поддержке!» «Не буду скромничать!» «Да, это я вытолкал ее в магистры, можно сказать, силой, но преследовал при этом сугубо эгоистические цели — прекратить охоту на дракона, которую затеял предыдущий магистр». Политический курс церкви меня тогда мало интересовал. А сейчас? Не обижайтесь, но сейчас еще меньше. Поворот произошел. Процесс развивается в нужном направлении. Назад пути нет. Хотел бы, чтобы так было на самом деле. Такой ход событий меня устраивает и больше не интересует. Огромное спасибо за то, что уделили мне время для беседы. Вы совершенно по-новому осветили некоторые вопросы». Тут он вынимает из кармана диктофон, демонстративно выключает и машет кому-то рукой. Оглядываясь, к нам спешит Анна. Целует мужчину, забирает диктофон, прослушивает запись. «Великолепно, мастер! Ты не подражаем. Сама готова поверить, что все так и было. Матфей, ты сможешь переправить эту запись стабилистом? Нет ничего проще. Я живу в одной комнате с Лука Феррачи. Сегодня вечером при нем прослушаю и застенографирую запись. Если заинтересуется, дам прослушать ему. А утром и диктофон, и стенограмму оставлю на тумбочке. Он итальянец. А итальянцы любопытны. В крайнем случае, пустим запись как официальный документ комиссии. Оказывается, это и есть тот самый Матфей. Анна могла бы меня предупредить. Впрочем, тогда я бы не осторожничал в беседе. Не получилось бы этой записи. Слушаю их разговор с Анной и понимаю, что назрел очередной политический кризис. Придется отложить исследования до лучших времен и заняться политикой. Опять изучать новую дисциплину. Господи, кончится это когда-нибудь или нет?